Русь мелко дёрнул головой, как от лёгкой пощёчины, и увидел перед собой Эльмиру с обеспокоенным подозрительным выражением лица. На этот раз лежал он не в камере, а в какой-то другой полуземлянке. Русь попил воды из рядом стоящего кувшина и с силой провёл ладонью по лицу, что ощущалось каким-то онемевшим, словно маска. Язык тоже еле ворочался и тоже онемел. Зато вкус во рту ощущался очень остро, и был он далёк от приятного горечь желчи. Болезненно ощущалась печень. В ушах стоял гул, словно где-то неподалёку работал танковый дизель. Остра болела голова. От любого сколько-нибудь резкого движения словно штырь вбивали в темечко. Давило на глаза. Как-то неровно работало сердце. Как результат чуть кружилась голова и в глазах то темнело. то наоборот вспыхивали цветные пятна. Но это и не удивительно. Побочный эффект после приема сильно действующей жреческой наркоты на основе грибов-мухоморов и опиатов с прочими ингредиентами вроде белодонны и тому подобной мерзости вплоть до козьих какашек. — Ты вернулся, Рус? — Да. — Что это было с тобой, Рус? — настороженно спросила она. Что ты с собой сделал? Для чего? Некоторые тайны не должны были узнать даже жрецы. Но видишь, что Эльмера всё ещё с подозрением поглядывает на него добавил. В будущем жрецы различных богов получат гораздо больше власти и разделят наш народ на враждующие между собой части. Они уже на пути к этому. Сама видишь, что разные племена выбирают себе покровителей: кто Сварога, кто Перуна, кто Велеса, кто ещё кого. Из-за чего мы ослабнем и станем лёгкой добычей для врагов. Чтобы объединить народ вновь одному из правителей пришлось насаживать чужую религию, основанную на единобожии христианство. Но это мало помогло. Мы попали в зависимость от ромеев Да и сама эта религия с подвохом. Призывает к смирению, ведь каждый верующий в распятого считается его рабом, раб Божий. А если долго человека называть рабом Пусти Бога, то сделать его рабом уже другого человека гораздо легче. Всё из-за проповедуемого смирения. Дескать, Христос стерпел и нам велел. Тфу. Да и других пакостей в этой религии много. что сразу в глаза не бросается, но если подумать, то просто ужасаешься всей той мерзости, что в ней заключена. Но зачем это сделано? Евреи, придумавшие эту религию, хотели с её помощью разложить Римскую империю, чтобы освободиться от её власти, отомстить за свой разрушенный храм, для чего заложили в неё всякую гадость, раскрыв которую в нужный момент для верующих Они хотели спровоцировать падение империи. Но империя рухнула сама, и евреи не задействовали свой план, оставив его для разрушения тех, кто станет давить их в будущем. Для начала деля уже христианский мир на части по принципу «разделяй и властвуй». Сначала на католиков и православных, а потом и их на другие части — что в итоге приведёт к тому, что образуется больше дюжины христианских церквей и сотен сект, что станут враждовать между собой вплоть даже до сточённых религиозных войн. Но сейчас не об этом. Так вот, чтобы жрецы не получили слишком много власти и не разделили наш народ, и это не привело к смене веры в мёртвого в Бога, я собираюсь по воле сварога сразу после исхода прижать их к ногтю. забрав даже ту власть, что у них сейчас есть. Как сама понимаешь, узная не об этом и мне не жить. Ого, вот и я о том же. А что ты хочешь сделать и как? Давай мне сейчас, а? Язык еле ворочается. Да и вообще, я ещё слабо представляю, как это сделаю. Дай мне ещё воды. Пить хочется просто зверски. Эльмера тут же сбегала и перенесла полный кувшин. Как я понимаю, испытание жрецов мне удалось пройти. Осознав, что жрецы будут его проверять своеобразным аналогом сыворотки правды, Рус решил рискнуть и пойти на очень опасный шаг — самогипноз, причем очень глубокий, для чего требовался жреческий наркотский курильный состав для расширения сознания, для лучшего самопрограммирования. Фактически он создал для жрецов подставную личность или, правильнее сказать, заперту в своей части из будущего в некий кокон, выставив наружу часть личности реципиента. Так что жрецы увидели перед собой почти настоящего Руса. Основная опасность и проблема в таком глубоком самогипнозе заключалась в том, что выйти из него самостоятельно невозможно, требовалось постороннее вмешательство. с озвучиванием ключа-пароля, что и проделала Эльмера. Рус боялся, что не получится. Ведь раньше он так не баловался, только знал, как все это делается в теории. Но все получилось, что и подтвердила Эльмера. — Да. — Ну и отлично. Но, увидев чуть нахмурившееся лицо сестры, осторожно спросил. — Что? — Хариф умер во время жреческой проверки. Вот как? Ну, оно и не удивительно, ответил Руст, непроизвольно положив ладонь на живот в районе печени. Похоже, жрецы ошиблись с дозировкой. Сегодня тризна. Руст только кивнул внутренне помощщившись. Пить бухло, когда с печенью такие проблемы, это не лучшая идея. Коньки можно двинуть. Надо подготовиться. Пусть мне принесут ещё воды. Надо почиститься. Астаток дня Рус вливал в себя литры воды, каждые 10 минут бегая к отхожему месту, чистя организм от той дряни, что влили в него жрецы. Также пил самостоятельно активированный уголь. А когда наконец пришло время идти на похоронный обряд, то глобил в себя до полулитра оливкового масла. Во время процедуры каремации Рус ловил на себе полные ненависти взгляды кие. Выглядел он паршиво. Мешки под глазами, желтушно-серый цвет лица. Я выгляжу не сильно лучше, подумал Рус. Началась трезна, и кий начал усиленно пить. Рус тоже не мог отвертеться от сей процедуры, но всё же старался не увлекаться. Благо пили не из кубков, а из общей братины, так что можно было схитрить. Но как ни хитри, а всё же приходится пить. поэтому налегал на жирное, а во время отлучек по-маленькому выблевывал выпитое. В какой-то момент Кий, что продолжал злобно из-под лобья зыркать на Руса, взрывев как бык, рванул в сторону Руса с ножом в руке, так что его никто не успел схватить. — Ненавижу! — Все из-за тебя, чернобогого выкормыша! Рус на чистых инстинктах успел перехватить удар ножом, Но дальше они упали на землю и активно завозили, словно ничего не умеющие в плане драки малолетние дети, нанося друг другу хаотичные удары, чем придётся, как придётся, и из любого положения. То Кия оказывался сверху, то Рус силы у Кия, несмотря на всё, было много, а вот с координацией движений оказалось похуже, особенно после того, как Рус заехал ему по печени коленом. Прекратить, зарал, вскочивши на ноги лех. Остановите их! Воины кинулись разнимать Кия с Русом. Вот только когда их оторвали друг от друга и подняли на ноги, держа за руки, выяснилось, что в груди Кия торчит его собственный нож. Рус отделался лишь сломанным носом, из которого обильно текла кровь, получив в лицо от соперника лбум. Вот цена А что, теперь города под названием Киев не будет? подумал он, глядя на закатившего глаза и сидящего вкие. Да и хрен с ним. Не нужна нам такая трансгендерная мать городов русских. Ни к чему хорошему это не привело. Пусть у новой матери, как у нормальной женщины, будет именно женское имя.